Триединство природы сущего. 21 ноября 1937 года. Параграф 129. «Аум» — о тройном знаке. Когда осознана троичность или триединство всего сущего, когда эти три естества — физическое, астральное и ментальное — получают оформление и возможность четкого разъединения — то наблюдение над таким организмом становится особо поучительной.